Почему невыгодно торговать сырьем? Горький опыт открытия мировому рынку вызвал в среде тех, кто способен думать, потребность осмыслить причины краха российской экономики. Процесс утечки капиталов из нашей экономики не слишком заметен, и на эту главную составляющую кризиса внимание обращают как-то меньше. Те, кто вывозят капитал – не заинтересованы в рекламе своих достижений. А те, кому для производства капитала не хватает, говорят об этом. Но они деморализованы тем, что их производство неэффективно. И все их попытки конкурировать даже в производстве простых и традиционных товаров терпят фиаско. Большинство реальных производителей не считают себя вправе требовать капиталовложений, зная, что в нынешних условиях они не дадут прибыли на вложенный капитал. Поэтому промышленники, неважно, директора, это государственных предприятий или частники, пытаются сначала найти причины убыточности экономики, а потом уже претендовать на капиталовложения чужие и свои. Многие из них подсознательно склонны винить себя, на природу грешить у нас не принято, хотя многие уже подметили, что при расчете производственных издержек самой тяжелой гирии на весах служат затраты энергоносителей. Если бы нищета за отопление, говорят они, мы могли бы держать мировую цену. Но некоторые склонны обвинять за иностранных товаров, Дескать, именно оно приводит к разорению наших производителей Но такие обвинения не слишком разумны Иностранные товары и оказались-то у нас в стране, потому что наши не могут составить им конкуренции Еще раз напомню, увы, приходится, конкурентоспособные не значит качественные Это сейчас и дети знают И зарубежные товары бывают невысокого качества, просто цена должна ему соответствовать, и товар будут брать. Бывают разные по цене стиральные машины одной фирмы. У одних бак пластмассовый, у других стальной, такие подороже. Берут и те, и эти, у каждой свой покупатель. На мировом рынке, грубо говоря, можно дырявые носки прямо с ног продать, надо только назначить правильную цену. Наша проблема лишь в том, что на товар одинакового с зарубежным качеством мы больше тратим при производстве, чем иностранцы, и приходится продавать в убыток. Производитель либо не может продать, если пытается установить цену, окупающую издержки, либо разоряется, если продает по мировой цене. Отсюда и бартер пресловутый. «Не может наш производитель продать за живые деньги свою продукцию, потому что он должен выручить больше, чем затратил, а мировая цена ниже. Вот он и меняется с другими такими же баш на баш. То, что называется бартером, на самом деле стихийно возникшая неконвертируемая российская валюта, пока безналичная». Но наши промышленники и экономисты не решаются признать, что нельзя избежать неизбежного и как бы не знают о более высоком уровне издержек в нашей стране. А если не использовать обычный экономический анализ выгоды и издержки, то остается только подозревать нечестную игру иностранцев. Считается, что в мире существует предвзятое отношение к России и что нас разоряют целенаправленно цитата как только ссср стал проводить политику включения в мировой рынок ему немедленно опустили цены на все экспортные ресурсы нефть лес руды металлы и так далее то есть начали обворовывать граждан ссср и их детей и будущие поколения ю и мухин кредит газета дуэль номер 17 – 1999 год. Конец цитаты. «Действительно, дела обстоят таким образом, что цены на сырье в мире падают. Произошло ли это из-за того, что на рынок вышла Россия? Нет». «И до этого мы экспортировали сырье в довольно значительных масштабах. Просто Россия более зависит от внешней торговли, чем зависел Советский Союз. У него и свое производство было, а нам это падение цен гораздо заметнее. Тут чувствуется давнее наше заблуждение. Мы считаем, что мы очень значительная величина в мире, и что ради нас приводятся в действие глобальные процессы. Это не так». Наши огромные пространства, как и Антарктида, ни на кого не производят впечатления. В мире что-то значили не миллионы квадратных километров тундры, а государственная мощь СССР. И с ее исчезновением мы выпали даже из первой десятки, и Франция, и Англия более значимы, чем мы» во всех отношениях, и в науке, и в спорте, и в культуре особенно. Это касается и сырья с нашими жалкими 40 миллиардами долларов сырьевого экспорта. Мы – ничто. Поставляем мы нефть, не поставляем, никто в мировом масштабе этого не заметит. Даже лес, в мире его много, а в Америке, Канаде, в Европе уже давно действуют лесные фермы, где как на конвейере... Убирают насаждение нескольких американских видов сосны, которые быстро растут и дают отличную древесину. И вообще, сырьевыми регионами 21 века станут тропические области Африки и Южной Америки. А вот целенаправленное давление на производителей сырья имеет место, и не только Россия является мишенью. Падение цен на сырье – давний процесс». Добывать сырье умеют все лучше, расходуют все экономнее, а запасы даже невозобновляемых ресурсов еще далеко не исчерпаны. Казалось бы, месторождение становится все меньше, цены на сырье должны расти, а нет... На все виды сырья идет планомерное падение с 50-х годов. Только нефть росла до 86-го года в пять раз с 50-х годов. Правда, с учетом инфляции, это не в пять раз, а поменьше. Но в восемьдесят шестом начался резкий спад, а сейчас он еще усилился. Все-таки в данном случае, видимо, более правилен другой закон, а не закон спроса и предложения, как утверждают западные экономисты. Согласно закону стоимости, открытому, по-моему, еще Марксом, как нас, по крайней мере, учили, в условиях конкуренции цена на товар стремится упасть до уровня издержек на его производство. Вот она в мире и падает. Бывший владелец сырья в результате получает не стоимость сырья, а только возмещение затрат на добычу плюс прожиточный минимум. Вы думаете, колумбийские старатели, добывающие лучшие в мире изумруды богачи? Нет, нищие. Кстати, может быть, вы думаете, что мы владельцы наших природных богатств? Нет. Даже если не принимать в расчет разнообразных ских, то все равно владелец ресурсов тот, кто их потребляет, а это не мы.